и опасаются, что это нечто уже не вернётся к ним при новом короле. Это скорбь, плач, слова Екатерины, мрачное и торжественное настроение, сопровождающие последние минуты королей. Наконец, вид самого короля, поражённого болезнью, уже вполне определившийся, но ещё неведомый науке, всё это произвело страшное действие на юный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 Но король не властен над обстоятельствами, и кроме моей матери и моих братьев, герцога Нжуйского и герцога Алансонского, надо мной всю мою жизнь тяготело нечто, что меня стесняло и что перестаёт давить на меня только теперь, когда я близок к смерти. Благогосударство, сир тих отвечал Генрих. Я помню лишь одно: мою любовь, которую я всегда питал к моему брату, и моё уважение, которое я всегда оказывал моему королю. Да-да, верно, сказал Карл. Я признателен тебе, Андрио, за то, что ты говоришь так. Ведь, говоря правду, ты многое претерпел под моей властью, помимо того, что твоя мать умерла во время моего правления.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 С минуту Карл молчал, затем, чтобы отогнать от себя мрачные мысли, тряхнул головой, причём забрызгал всё кругом себя кровавым потом. Надо спасать государство, шёпотом сказал он, наклоняясь к Генриху. Надо, чтобы оно не попало в руки фанатиков или баб, как мы сказали, Карл произнёс эти слова шёпотом.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 «Моя мать хочет быть регеншей, пока не вернется из Польши мой брат. Но слушай, что я тебе скажу. Он не вернется». «Как? Он не вернется?» — воскрикнул Генрих, и его сердце забилось от тайной радости. «Нет, не вернется», — продолжал Карл. «Его не выпустят его же собственные подданные». «Но неужели вы думаете, брат мой?» — спросил Генрих. «Я не вернется, — не вернется, — не вернется, — что королева-мать не написала ему заранее. Конечно, да, но Нансе перехватил гонца в шато Тьери и привёз письмо мне. В этом письме она писала, что я при смерти. Но я тоже написал письмо в Варшаву, а моё письмо дойдёт. Я в этом уверен, и за моим братом будут наблюдать. Таким образом, по всей вероятности, престол окажется свободным. в зале ковом вторично и более явственно, чем в первый раз, послышался звук человеческого голоса. Несомненно, она там, подумал Генрих, подслушивает и ждёт. Карл ничего не слышал и продолжал: "Я умираю, а наследника сына у меня нет". Карл остановился. Казалось, милое сердцу мысль озарила его лицо. И положив руку на плечо короля Наварского, он сказал: "Вы помнишь Анрио, того бедного ребёнка, которого я показал тебе, когда он спал в шёлковой колыбели, хранимый ангелом? Вы, они его убьют". Глаза Генриха наполнились слезами. Сир воскликнул он: "Клянусь вам Богом, что его жизнь я буду охранять и день, и ночь". Приказывайте, сир. Спасибо. Спасибо, Андрео, произнёс король с таким чувством, какое было чуждо его характеру, но вызывалось обстоятельствами. Я принимаю твой обет. Не делай из него короля. Он рождён не для трона, а для счастья. Я оставляю ему независимое состояние. Пусть благородство его матери, благородство души станет и его отличительной чертой. Может быть, для него будет лучше, если посвятить его служению церкви, тогда внушит он меньше опасений. Ах, мне кажется, что я бы умер хоть несчастливым, но по крайней мере спокойным, если бы мог утешаться теперь ласками этого ребёнка и видеть перед собою его мать. Сир, а разве вы не можете послать за ними?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 оставь его в крепости, куда я засадил его. Моя мать будет стараться известить тебя. Отправь её в изгнание через 3-4 месяца, а может быть, и через год. Мой брат, герцог канжуйский, бросит Варшаву и явится оспаривать у тебя власть. Ответь ему грамотой папы о твоём утверждении. Я это провёл через моего посланника, герцога ниверского. и ты немедленно получишь такую грамоту. О, мой король, берегись только одного, Генрих, гражданской войны. Но оставайся католиком, ты её минуешь, потому что и партия гугенотов может быть крепкой лишь при условии, если ты станешь во главе её, принц Конде, не в силах вести борьбу с тобой. Франция страна равнинная, а следовательно,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 Я знаю, что из меня выходит не кровь, а мышьяк. О, что вы сказали, сир? Ничего. Если моя смерть требует отмщения, Анрио, то это дело только Бога. Не будем говорить о моей смерти, займёмся тем, что после неё будет. Я оставляю тебе в наследство хороший парламент и испытанную армию.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 Я не боюсь и не колеблюсь. Я согласен. Карл пожал ему руку. В это время к нему подошла его кормилица с питьём, которое она готовила в соседней комнате, не обращая внимания на то, что в трёх шагах от неё решалась судьба Франции. Милая кормилица, позови мою мать и скажи, чтобы привели сюда герцога Голансонского.